Знаю, он рассказывал, объяснил Юрка. Он парашёты изобретал, а потом сам испытывал, поняла? В проходе взвизгнул коте. Ему нечаянно наступил на ухо какой-то дядя с газеты. О, mein Narberhund, рванулась Габик собаки. Ему давили ухо. Mein lieber Komxir. И тут же оштерилась на дядю. Надо быть больше осмотрительной. Габи хотела ему ещё что-то сказать, но Юрка потянул её за рукав. Котя, поскуливая, перелёг к окну. "Вайтер", велела Габи. "Ну вот". Юрка взял её маленькую ладошку в руки и погладил, как бы прося прощения за дядю. "А на войне он десантником был. На нём живого места нет. Четыре раза в него ваши ребята полили метки. Что?" Габи даже приподнялась с места. Какие наши, ребята? Коте вздернулся с пола и приподнял ухо. Цыть-цыть-цю, замахал ногаби Юрка. А ты, коте-предатель! Она на меня нападает. Ты её кусить должен. Не тусуйся, Габи, сиди тихо. Юрка надавил на её худенькие плечи. Габи нервно вывернулась, но села на место. Он совершил одно героическое дело, тьму какое. Вот у него одна медаль за отвагу. Знаешь, за что? За отнимание оружия у трупов. Они отступили, а дело зимой было. Юрков взглянул на габи, глаза у неё стали влажные. На поле боя много оружия осталось, а поле всё пристрелено. А без оружия отступить нельзя, оружие бросить командира расстреляют. Желающих вызвали, Рост пошёл. Он имел приказ, тихо спросила Габби. Сам командира пожалел, тот его от штрафной роты когда-то спас. Рост подрался и финкой из сухожилия одному парню перерезал. Командир тогда дело замял. Ну вот, он с ним сквитался. И потом ещё Рост был уверен, что в него до смерти не попадут. У него чувство боя обострённое. Откуда пуля летит, чувствует интуиция. Я знаю, такое есть, вытер, дальше прошептала Гамби. Он матери своей совсем своих не писал писем. Они договорились, что будет писать, если ранят. А нет писем значит, жив здоров. Так он ей за всю войну только четыре письма написал. Он не любил свою мать, вжав голову в плечи, спросила Гамби. Не очень. Как это может быть? Может, у него родители были богатые, врачи оба, и до революции, и после, у них даже машина была. А он просил велосипед на день рождения, и мать купила ему, но Юрка сделал паузу и поднял вверх палец, но подёрженный. Поняла, сами богатые, а велосипед старый, чтоб подешевле. Да к тому же дамский. Ну и что? Удивлённо пожала Габи плечами, а то понял, что у него мать скупая, вот в чём дело, в принципе. И даже не в этом. Хм. Габи задумалась, постукивая пальчиком по зубам: "Странно. Ещё рассказывай про него. Ещё, ещё. Что же ещё?" Ну, вот он в войне, например, был рад. Что? Вот то. Ну, не совсем, чтобы рад, но во всяком случае, он в июне перед войной прыгнул с парашютом, ну, для спорта, и неудачно, ногу растянул. К врачу пойти поленился, а на работу на следующий день не смог. А тогда с прогулами строго было, а он сидит дома, на работу не ходит. А в воскресенье война началась. Он сразу в военкомат. Это не есть радость. Это есть счастье вне счастья, ну называй как хочешь, короче, не в тюрьму. Скажи, он это всё сам рассказал? Он любит хвалить себя? Рост, удивился Юрка. Это Вита из него всё выуживает в тихаря, а потом мне. Генок, сказала Габе, она сделала резкое движение рукой. Это теперь ясно. Я тоже могла быть с такими, как Рост. Последнее, зачем он имеет волосы накрашенные? И это туда же. Что они вам всем дались его волосы? Ну красит и красит. Хочется человеку пускай себе красит, что хочет, хоть задницу. Пушкин вон когти какие отращивал, Юрка показал какие. Что он от этого писать хуже стал, что ли?